Глава 10. Злодей. Тупая лягушка. Тристан преодолел порыв броситься к Бенедикту и вырвать амфибию из его грубой хватки. Магия внутри желала вырваться на свободу, причинить боль, наказать. Но королю нужно было не больше секунды, чтобы выжить из Кингсли всю жизнь. Рисковать Тристан не мог. «Сейдж, откуда тут Кингсли?» — спросила злодей, стараясь говорить спокойно. — Ему нравятся пирожные. Спокойствие испарилось. — Сейдж! — рявкнул он вне себя от ярости. Еще несколько секунд, и он убрался бы отсюда, вырвался на свободу из проклятого замка, вернулся туда, где ощущал себя лучше всего. — Идем домой, — сказала она. Когда десять лет назад Таристан наткнулся на замок, Он подумал, что это неплохое место, чтобы осесть, строить планы, может даже залечь здесь на долгое время. Природа уже захватила разваливающееся здание в глубине орехового леса. Деревья и лозы стали практически частью архитектуры. Взяли дом в заложники. Это место подходило ему. С самого начала он превращал замок в нечто стылое, леденящее душу. Он заменил прежние веселенькие витражи на сцены злодеяний не тронул только свой любимый витраж в кухне. Всё здесь служило одной цели — отпугивать. Тристан мог бы и не удивляться, что ничто из этого не смутило Сейдж, что все меры оказались напрасны перед ее непрошибаемой способностью обращать уродливое не просто в забавное, но в стоящее любви. Она смогла полюбить даже место под названием «Маньяк Мэннер». И Тристан был готов на любое злодеяние, лишь бы вернуть ее туда. Он отпихнул Сейдж за спину, игнорируя ее возмущенные вопли, и призвал магию. Темно-серая дымка обвелась вокруг Бенедикта, и король замер. На еремной вене билась черная точка, указывая лучшее место для удара, для того, чтобы навсегда избавить мир от величайшего врага Тристана. И тут Сейдж задала вопрос, который сбил его с небес на землю. Сэр, а. «А что это?» Он свел брови. Магия замерла на полпути. «Ты спрашиваешь про...» «Серую дымку, которая вьётся вокруг короля, как странноватая тучка», — прошептала Сейдж. «Как такое возможно?» Тристан раскрыл рот, но не сразу нашелся со словами. Наконец он выдавил. «Ты видишь мою магию?» Сейдж пискнула. «Так это она?» Она выпустила плечо Тристана, склонила голову, разглядывая опасную силу с зачарованным любопытством. «Как интересно! Я не думала, что она выглядит вот так!» «О чем вы там шепчетесь?» спросил Бенедикт, который явно не видел дымку, но все равно остановился. У Тристана заколола шею, мурашки поднялись к голове, и обратились в равномерный стук в макушке. Его магию видела только Сейдж. Не должно бы, но от чего то пугает. Тристан решил, что ярость подойдет лучше, чем это новое чувство, с боем рвущееся наружу. Он не испытывал страха. Он его только вызывал в других. «Просто обсуждаем, как тебя убить, Бенедикт. Хочешь, расскажу?» Сейдж без предупреждения обхватила Тристана за талию и отпихнула его в сторону. «Кингсли, помнишь, чему я тебя учила?» Тристан посмотрел на нее со смесью ужаса и интереса, а она открыла рот и щелкнула зубами. Крошечная земноводная, понимающе мигнула, а потом открыла рот и сомкнула его прямо на руке Бенедикта. «Ай!» — взвыл Бенедикт, бросая «Кингсли» на пол — и тот пополз к ним, сливаясь с зелёной шкуркой с плиткой. «Мелкое чудище укусило меня!» Внимание гвардейцев полностью переключилось на короля, а Тристан подхватил своего друга. «Пора было убираться». Медленно подталкивая Сейдж к дверям на террасу, он перевернул Кингсли, проверяя, цел ли он, поднял бровь и шепнул Сейдж. «Ты научил его кусаться?» «У лягушек слабые челюсти. Ему пришлось потренироваться». С удовлетворением убедившись, что друг не ранен, Тристан посадил Кингсли на плечо. «Как ты вообще это выяснила?» «Кормила его пирожком. У него не получалось». «Ну, конечно», — вздохнул Тристан. Гвардия, наконец, заметила их отход и обнажила мечи, направляясь к злодею. Он попытался спрятать Сейдж за спину, но та упрямо осталась рядом. Тристан помахал королю рукой. «Как всегда, было неприятно увидеться, Бенедикт, но, боюсь, нам пора. Попробуйте, — отозвался из-за спин гвардейцев король, все качая головой. Но имей в виду, я посвящу остаток жизни тому, чтобы не было тебе покоя за мое унижение. Все королевство узнает твое имя еще до рассвета, и все выжелают твоей смерти. Тристан пожал плечами. «Не то чтобы это сильно отличалось от любого другого дня моей жизни». Бенедикт цинично поднял бровь. «Я не с тобой говорю». Тристан застыл при этих словах и расслабился только, когда Сейдж взяла его кулак и нежно расправила пальцы. «Не бойтесь, мисс Сейдж. Невзирая на ваше предательство, я позабочусь о вашей матери, когда рыцари приведут ее под мою опеку». Сейдж стиснула руку Тристана, а светлые глаза сощурились. Король не прислушался к предостережению в ее пристальном взгляде. Он продолжал источать яд. Когда родитель бросает ребенка, я всякий раз думаю, была ли в том вина родителя. Король улыбался. Или ребенка? Скотина, но Сейдж вскинула голову. Когда рыцарь решает предать короля, я всякий раз думаю, была ли в том вина рыцаря, она с удовольствием подняла брови или короля. Бенедикт побледнел, а у Тристана сердце пропустило удар. Тот самый рыцарь, который подбодрил его, она настолько очаровательна, что даже славного гвардейца переманит на свою сторону. Тристан взглянул на ее щечки, на лукавый вид на то, как тихо вращаются у нее в голове колесики, собирая новый план. Да, эта женщина убедила бы кого угодно бросить вызов хоть времени, если бы ей понадобилось. Сейдж, не заметив влечения в его глазах, подалась к нему и прошептала. «Готовьтесь убегать!» Не успел он ответить, как Сейдж завела руку за спину и вытащила что-то из-за пояса платья. Раньше Тристан не замечал. Он всмотрелся и с изумлением понял, что это такое. Пачка бумаг, писем, подписанных и датированных одной и той же размашистой подписью, едва различимой внизу. Нура Сейдж. «Ты ошибаешься насчет моей матери и скоро поймешь, если еще не понял, что крупно ошибаешься на мой счет». Ристан потянул Сейдж за руку, увлекая к террасе, пока она не выдала ничего больше, пока Бенедикт не увидел писем, пока она не приступила к черту. Он знал, какой опасности она уже подвергает себя. И голодный блеск в глазах Бенедикта лишь подтвердил это. Все равно он не смог сдержать усмешки, когда Сейдж с улыбкой помахала рукой, сверкая глазами. «Счастливой охоты, король Бенедикт! И они бросились бежать под яростные вопли своего правителя.